Глава восьмая. Что может быть лучше для правителя, чем признание его заслуг? Лучше, чем добровольно склонившие голову и преклонившие колено подданные. Новые подданные. Королевство Солнечная бухта расширяется. Город Лаян присоединяется к Королевству Солнечная бухта. Город Хабаровск присоединяется к Королевству Солнечная бухта. Город Кишинев присоединяется к Королевству Солнечная бухта. «Город Балтимор присоединяется к Королевству Солнечная Бухта» «Город Валенсия присоединяется к Королевству Солнечная Бухта» «Город Каракас присоединяется к Королевству Солнечная Бухта» — Далеко не сразу и не все города признали мое право. Но стоило новость об убийстве титана разойтись по континенту, как они признали мою силу. А уж когда их разведчики вернулись с новостями о грандиозной битве и моих способностях, моих войсках… В общем, первым был уничтоженный лоян. Источник у него остался, жители были, правитель выжил, но бежал. И они прекрасно понимали, других вариантов попросту нет и быть не может. Затем пошли дружественные города Хабаровска и Кишинева, остальные присоединились просто от безысходности. Союз их разрушен, города частично в руинах. Рядом властвуют убийцы титанов, собирая щедрый урожай из добычи и пленников. Вот это и есть моя награда. С учетом того, что все эти города имели своего рода вассалов в числе других деревенек и городов на захваченных землях, поток уведомлений не утихал практически все те сутки, что мы наводили порядок. Само собой, мне удалось и пообщаться с новыми членами нового королевства в составе Империума. Я официально создал совет, велел заняться установлением разрушенных городов, приемом беженцев, что лишились крова, и охраной земель. Что же касается соседей, четырех довольно крупных игроков, что заперли людей на этой территории, то к ним следовало направить дипломатов с уже новым знаменем и потребовать капитуляции. В противном случае всех их ждет куда более жестокая война, нежели та, что они вели до этого. Войска Солнечной бухты оказались не готовы куда-либо идти и с кем-то сражаться прямо сейчас. Поэтому мы договорились о неделе передышки и работе по восстановлению контроля на бывших землях Союза Семи Городов. Но потрясти их соседей, если тень захотят мира, всегда успеем. Последний же бонус, поднявший мораль всех жителей созданного королевства, я переберег на десерт. Ведь кроме всех этих дел и уведомлений, были еще одни, которых я ждал, и которые, как и положено, появились сразу после гибели Титана. «Вы совершили великий подвиг». Ваше деяние войдет в историю и летописи Империума. Репутация с жителями Империума плюс 100. Репутация среди высших сущностей плюс 5. Репутация среди релакантов Земли плюс 5. Вы получили право назвать континент, на котором находитесь. Имя будет официально объявлено системой перед всеми жителями континента. Репутация среди жителей континента плюс 5. Как вы хотите назвать этот континент? Внимание! Вы движетесь в верном направлении. Событие «Пробуждение титанов» обновлено. Титан Хавьер побежден. Осталось остановить. Четыре из восьми титанов. Получена награда за участие в событии «Статуэтка титана Хавьера». Установите статуэтку в поселении с источником силы, дабы даровать жителям города усиления. Статуэтку я забрал. И отдавать своему соратнику, ставшему новым правителем Солнечной бухты и его разрушенной столице Антверпана не стал. Выгоднее и лучше усилить столицу Родии, или еще какой-то крупный город Империума. Столицу Шелеонской империи, например. Но помимо всего этого, мне хочется провернуть одну каверзную вещь, чтобы кое-что проверить. Мое пространственное убежище, его функционал и меню строительства очень, очень напоминают источник силы. Если я смогу установить там статуэтку, это будет косвенным подтверждением моей правоты. «Вы уверены, что хотите назвать новый континент солнечный?» Знаю, обычно континенты и прочие элементы географии никто не называет прилагательными. Но, думаю, вскоре это имя станет нарицательным, и проблемы больше не будет. Да и заодно увековечит нас, выходцев из Солнечной системы. Подтвердить. Внимание, безымянный континент отныне обретает свое новое название. Солнечный континент приветствует уничтоженную угрозу в лице Титана Хавьера. О! а текст уведомления системы слегка изменился. И что бы это значило? Ответов нет. Ну ладно, приму как данность. Под радостные крики и Улюлюка, не оставшихся в крепости и ее окрестностях воинов, а также выживших местных жителей, выдержавших несколько масштабных и поражающих воображение битв, я вернулся к храму и за парочку путешествий между континентами забрал целое здание вместе со жрицей и ее помощниками, припрятав все в бутыль Аида. А вернувшись, разместил полноценно работающий храм в Антверпане, прихватив старые развалины на реконструкцию. Узрев мои возможности, Григорий попросил забрать мешающие возведению домов развалины других зданий. И я за два часа чистил примерно пятую часть города от сожженных и в хлам разрушенных построек. Но эта моя работа на новом континенте подошла к концу. Долгие часы бодрствования и битв прошли мимо меня я с облегчением вернулся на Сомниум, где попал в заботливые руки Арен, что и приютило и утопило меня в своих объятиях. Как же хорошо. До конца дня я отменил все встречи, сборы, собрания и отчеты, устроив себе выходной. Но даже так. Через мою императрицу меня заколебали всякие вестники, присылающие новости и информацию. Через два дня совет. Будем включать в состав империума новые захваченные области, города и поселения. «Нужно твое присутствие как хранителя». «Читала мне сводку новостей красавица, пока я вытирал влажные после душа волосы». «О, Нагорный вал твой в сводке есть». «Да, любопытно. Можешь прочесть?» Седьмого дня второй недели этого месяца в шахтах рядом с городом Нагорный вал рудодобытчиками были обнаружены залежи взрывного малахита. Алхимики оценивают данный минерал как примерную альтернативу пороху, что можно использовать при создании пушечной артиллерии. Мастера-оружейники выразили уверенность в возможности изготовления взрывающихся стрел и болтов с наконечниками из малахита. Также один из энтузиастов предложил создать на основе этого минерала ручную гранату. Зачитала мне Арен доклад одного из чиновников и улыбнулась. «Действительно хорошие новости. Есть что-то еще важное?» Уселся я на кровать и посмотрел в окно. Заходящее солнце ласково улыбалось городу Порта и мне, заверяя, что этой ночью ничего кровавого и ужасного не случится. «Выбирай, экономика или сводка боевых действий». «Вот ведь... Давай это все на завтра оставим. Да и что там это, экономика? После битвы на Солнечном столько золота и материалов добычи, что пару дней можно вообще не вспоминать о казне. И ведь будет еще больше изменений за это время, я уверен». У шлепкам захватчикам Солнечного континента было предложено выкупить своих воинов. Десять золотых за засыпляков до десятого уровня. За одиннадцатый уже пятнадцать, двенадцатый — 20 и так далее. Всех, кто старше пятнадцатого уровня — от ста золотых. Мне даже интересно, захотят ли они вернуть хоть кого-то. А зачем вообще отдавать пленных? Чтобы с их помощью склонить эти города к самовольной сдаче». «Там ведь как? Они либо склонятся, понимая, что не выстоят против нас, когда мы возьмёмся за дело всерьёз, либо объединятся с другими городами и регионами на континенте». Объяснял я императрице, что сегодня была в прекрасном расположении духа, впрочем, как и я сам. Второй вариант, конечно, нежелателен, но мы уже дали понять, что в борьбе сильны, как никто. Да и через пару дней будет месяц, как мы воюем. Песочные часы Хроноса я собираюсь использовать по полной. Новый рубеж обороны, новые невероятные возможности для установления нашей власти и безопасности внутренних земель. Мы как раз заканчиваем строительство еще десяти храмов. Все силы туда бросили, чтобы успеть новые регионы, входящие в наш состав, обеспечить порталами. Дим, а можно нескромный вопрос? Да, конечно. Я даже удивлен, что ты спрашиваешь. А когда у нас родится ребенок, ты сможешь больше быть дома, а не на войне? А, поверь, родная, я делаю все ради того, чтобы к моменту его рождения на наших землях и на нашем континенте воцарился мир». «Просто мне как-то не по себе, Дим. Ты точно от меня ничего не скрываешь?» Пристально посмотрела на меня Арин, а мне, даже со всей моей выносливостью, оказалось крайне сложно не отвести глаз. «Видимо, сказки про женскую интуицию оказались вовсе не сказками. Но есть вещи, которые должны остаться в секрете». Для всех. Арен, ну что ты такое говоришь? Поверь мне, все будет хорошо. На Сомниум придут мир и покой. Но Арен меня перебила. Это будет сложно осуществить. Отчёта от Сларпов еще нет. Но разведка донесла, что вышла на контакт с далеким человеческим городом. Его поработили странные, редкие, но сильные магические твари. Они слегка похожи на нас. Так что, знаешь, сомнем далеко не такой маленький, как мне представлялось вначале на нас похоже говоришь Ха, занятно покажешь завтра утром карту а сейчас иди сюда я спать хочу прервал я ее и затащил в постель один из минусов высокой живучести и выносливости быстрый отдых я бы с удовольствием еще понежился в кровати но уже к трем ночи был настолько бодр и свеж насколько это вообще возможно а арен нет Пришлось лежать и ловянным солдатиком, размышляя о магии и своих будущих улучшениях. И так уж вышло, что одна дилемма смогла занять меня больше, чем на час звездный камень Аида. Куда бы его применить? Что мне выбрать в первую очередь? Нужно улучшить Бутыляида для усиления убежища. То была моя цель номер один до тех пор, пока я не заполучил новый мифический артефакт особого назначения. Чую одним любящим приключением местом, что нужно вложиться в кепку с ради возможности спокойно путешествовать по миру в поисках новых титанов. А это еще четыре твари. К одной у меня путь открыт, а вот оставшихся трех надо поискать. Ведь титаны — это не только ценная божественность, но и один, либо несколько частей Звездного Камня. Удивительная штукенция и, будем откровенны, самая желанная из всех возможных наград. И чем больше их у меня будет, тем лучше. С такими даже за остаток года можно сделать очень многое. И, быть может, даже найти способ избавиться от своего проклятия. Ладно, буду верить в лучшее. Бутылка или кепка? Кепка или бутылка? Что ты там так громко думаешь? Еще даже солнце не встало. Пробухтела, отрывая голову от подушки Арен. Ничего, родная, спи. Я больше не буду. Поцеловал ее и укрыл одеялом. Арен, пожалуй, самый важный в моей жизни человек. Батя тоже важен, тем более после такого фееричного воссоединения, но без арен я бы и его не факт, что нашел. И не факт, что вообще остался бы жив и сумел достичь этих высот. В любом случае, до тех пор, пока судьба моей жизни в моих руках, я хочу сделать ей небольшой подарок. Я дней до начала большого шухера с постройкой укреплений. Полная неизвестность до начала вторжения Альянса Драконитов. Не вижу смысла тянуть. Пора объявить о необходимости сбора усиливающих артефактов и их обмене на награды Империума. Можно даже титулы продавать, в теории. Опустошим карманы богатых жителей Империума и раздадим земли. Заодно и я за это время закончу свое усиление. А там уже и предложение руки и сердца моей красавицы можно делать». Единственное, что меня останавливает в данный момент отсутствие обручального кольца, это ведь не просто символ, не просто кольцо. Оно будет моим даром и гарантом, гарантом того, что все у нее будет хорошо, как и у нашего ребенка, а для этого мне необходимо что-то, сравнимое по силе со звездным артефактом. Ах, черт! Кажется, мне скоро понадобится еще три звездных осколка. А я знаю, всего один источник, способный гарантированно их дать. «Титаны. Значит, в первую очередь я улучшу кепку». «Бич Титанов объявляет неделю подготовки к имперской охоте. Тварям лучше скрыться в самой глубокой норе, чтобы я их не нашел». «Доброе утро, господа! Чем занимаетесь?» — спросил я удергающийся Арбайгл, что пыталась вести учет добычи, доставшейся ее гвардейцам. вас эти хламоны! Эти бестолочи! Эти засранцы!» Я не могу подсчитать количество легендарных артефактов у них. Уже пятый раз заново списки сдаем. Разъяренно раздувала она ноздри, жалуясь на подчиненных. Ну-ка, дай мне списки эти. В мои руки попала бумага, и я прочитал название первой стопки. Сколько у вас крутых артефактов? Вторая. Сколько у вас реально крутых артефактов оружия, тупицы? Третья. Сколько у вас шмот ранг легендарный и уникальный, и мифический, и без говношмотка, идиота!» «Четвертое. Сколько у вас на тело жопа нога, рука, голова, хвоста, весь тело артефакт легендарный и уникальный, и мифический, и без говношмотка, бестолковые пустоголовые ирвинги!» «Пятое. Посчитай весь свой артефакт на цело, карманы и запасы в склад, и комната-общага, и другое место хранения артефакты в уровень легендарный, уникальный, мифический, без говношмотка, вареный вы мозг. Ах, сама писала. Задал я ей вопрос, едва сдерживая свой смех. Конечно, босс! Я уже очень хорошо пишу, почти без ошибок, поэтому даже без секретутки обошлась! Гордо заявила Альвийка. «Только бойцы, тупицы! Надо им интеллект поднять, а то вообще ничего не понимают!» «Да, тяжкое дело командовать глупцами. Но ничего, я верю, ты справишься. Арбайгл, я сейчас кое-что с убежищем сделаю, надеюсь, с ним ничего не случится». «Опасно будет?» «Нет». Оставил я ее сотнями листков бумаги, где напротив имен членов ее гвардии в столбиках было записано количество артефактов без говношмотка. «Внимание!» Вы действительно желаете установить статуэтку Титана Хавьер в городе, пространственное убежище Аида? Все-таки источник силы. Или его аналог. Что же, посмотрим на бонусы. Статуя Смерча появилась на площади между двух общежитий, удивляя всех наблюдающих за мной гвардейцев и других гостей этого небольшого, но персонального городка. Внимание, хранитель! Поздравляем! В славном городе, пространственное убежище Аида, отныне установлена статуэтка поверженного Титана Хавьера. До тех пор, пока статуэтка в целости и сохранности, она оказывает положительный эффект победителей Титана Хавьера на город и окрестности. Гекс, на котором она установлена, а также все два ряда окружающих гексов, дарует защитникам города усиление всех характеристик на 30%. Статуэтка Титана генерирует для источника силы города 5000 единиц энергии. Статуэтка Титана увеличивает благосостояние города на 50 единиц золотых в сутки. Сила Земли способствует благосостоянию города, раз сотки формируя на его складах системные ресурсы для строительства очень редкого ранга объемов свыше 50 кубических метров. Магия ветра и все воздушные заклинания в черте города усилены на 25%. Все находящиеся в городе жители и дружественные гости получают эффект «Хавьера», Усиления, полученные в городе, сохраняются в течение 30 минут после выхода из области действия благословения. Хм, звучит неплохо. Особенно если я построю здесь храм и буду выпускать войска на битву с действующим усилением магии и 30-процентным усилением характеристик через мой личный портал. Есть, правда, ограничения на посещение города и покидание его границ. Но усилить войска перед финальной битвой, прогнав их через храм, дорогого стоит. «Эффект Хавьера — штука крутая. Пожалуй, прямо сейчас храм и организую. А лучше сразу несколько, чтобы увеличить пропускную способность. 100 тысяч бойцов будут проходить через портал целый час, а у нас всего полчаса усиления». Подумал я и скорректировал свои планы. «Да, нужно расширять убежище, и как можно скорее. Скоро здесь негде будет даже развернуться».